Нападение на директора УАСС не стало достоянием гласности и не повлияло на события, разворачивающиеся вокруг здания бывшего хроноквантового ускорителя. По решению совета безопасности Евразийского наёна успешно была создана команда из пяти человек профессионалов службы для оценки состояния хроноускорителя, в которую были включены Фёдор Полуянов и Игорь Марич. Григория Белова, грифо безопасности, мастера рукопашного боя, включить в группу не удалось. Он исчез. Посланные за ним официальные лица вернулись ни с чем. Ни у жены, ни у детей и родственников он не появлялся. Экипировка разведгруппы не заняла много времени. Уже на второй день группа была готова к походу в здание, похоже, издали то ли на удивительный шар перекати-поле, то ли на причудливый колючий цветок чертополоха, то ли на растянутый во времени взрыв. Все пятеро опробовали скафандровые комплексы, превращавшие людей в неведомых динозавроподобных существ, способные защитить их от любого вида излучений и даже от хронопены. Познакомились с пинками скафандров, которые управляли всеми их системами и оружием. И договорились о подстраховке каждого и о способе передвижения. Полыанов был неприятно удивлён, узнав, что в комплект входит инграг Поясной генератор антитяготения, не только снимающий пресс груза с кафандера со всеми прибамбасами веся около 120 кг, но и способный поднять владельца на километровую высоту. Выяснились ещё кое-какие подробности, заставляющие чесать затылок, и Фёдор наконец всерьёз задумался над словами Григория, подходя вплотную к догадке, пугающей простотой и очевидностью. В конце концов он не выдержал и связался по транш-рации с Белым. Привет, Биглец, ты далеко? Рядом. Готовлю третью гровку, которая пойдёт за вами. Встретимся в здании. Почему третью? Вторую? Вторую готовит санитар. По сигналу Маричи она накроет вашу команду, а тот потом сочинит какую-нибудь жуткую историю, которая послужит поводом для уничтожения ствола. Следи за инженером в четыре глаза, чтобы не выстрелил тебе в спину. Нас снабдили суперскафандрами. Против струнного глюка это яичная скорлупа. Что ты хотел сообщить? Что-нибудь случилось? Почему звонишь не по графику? Гриша, назови мне, пожалуйста, столицу Болгарии, и как называются у нас жители этой страны? София и Болгары. А здесь столица Болгарии, Златов Бряк, и аборигены называют себя болгарийцами. Что дошло, наконец? Что? Фёдор взвучно проглотил слюну, благодаря скафандр за то, что тот был непрозрачен внешне и не давал возможности видеть его лицо. Так это правда? И я с мой друг, мы с тобой попали не в свою ветвь времени. Дожды да, живут все те, кто посылал нас в поход. Есть твой, есть учёные, реализовавшие идею хронобурения, и даже моя жена и дети. Белый их охотнул. Но дело в том, что у меня никогда не было ни жены, ни детей. Улавливаешь разницу? Я когда узнал, обалдел. Но тогда... Нас посылали, а Жданов как же? Это означает, Федя, что существует множество ветвей времени с планетами по имени Земля, с почти абсолютно сходными условиями жизни. И в каждый ветви решался вопрос засылки в ствол десантных групп для отключения, для сохранения. Но ну, или сохранение стоило? Почему же мы не пересекались с теми группами со своими двойниками там в стволе? А кто тебе сказал, что он существует в единственном экземпляре? Луянов почувствовал слабость в ногах и вынужден был присесть на скамейку в парке базы управления, где группа готовилась к походу. Не понимаю, Существуют законы. Поговори со Золотковым. Сей деятель не раз задумывался над природой времени и устройством Вселенной. У него есть оригинальные идеи. До связи, дружище. Кстати, вовсе не обязательно для связи со мной принимать меры предосторожности. Местные траншрации не боятся прослушивания и пеленгации. С тихим двойным звоночком мысли голос белого уплыл в немоту эфира. Связь прервалась. С тихим двойным звоночком мысли голос белого уплыл в немоту эфира. Полуянов понял, что за ним следят не только санитары, но и люди Ромашина, и ему, несмотря на сумбур в голове, на мгновение стало ярче.